Глава 4. Ожидая, пока Зотов выйдет из подъезда и направится со своей находкой в милицию, Комарик стал свидетелем того, как к общежитию подъехал незнакомый ему автобус ЗИС-154, желтый с красной полосой. Игорек прильнул к окну, стараясь при этом не высовываться. Автобус остановился на площадке перед общежитием, из него один за другим вышли новые знакомые Игорька следователи прокуратуры Сутягин и Новиков, а также местный участковый и несколько оперативников из районного управления милиции. Большинство из прибывших Игорек знал в лицо, хотя двое или трое пассажиров ЗИСа были ему незнакомы. Новиков и Сутягин остались на месте и стали что-то энергично обсуждать, время от времени указывая то на расположенные неподалеку от бывшего монастыря башни Псковского Кремля, то на старую времянку, внутри которой было обнаружено тело Головина. Тем временем свита, сопровождавшая следователей районной прокуратуры, двинулась к зданию общежития. Вскоре из подъезда вышли практически все члены съемочной группы и актеры, задействованные в съемках нового фильма, и стали грузиться в автобус. Из своего окна, расположенного на втором этаже, как раз над подъездной дверью, Игорек с интересом разглядывал участников события. Первым в сопровождении одного из прибывших на автобусе оперативников вышел Зотов. На этот раз круглолицый актер был одет в серый шевиотовый костюм, на его голове восседала широкополая соломенная шляпа. Оперативник что-то сказал актеру, указал на Сутягина и вернулся в подъезд. Зотов поспешил к автобусу и заговорил с работниками прокуратуры. Игорек видел, как Зотов передал Новикову связку обнаруженных им ключей и тут же вошел в автобус. Вслед за Зотовым из общежития потянулись и остальные. Софья Горшкова в строгом темно-синем костюме и своих неизменных очках быстрыми шажками вышла из подъезда и забралась в автобус, заняв одно из задних сидений. Вслед за Горшковой из подъезда показался высокий, слегка нескладный темноволосый мужчина лет тридцати трех, общаться с которым Горьку до сей поры не приходилось. Вспомнив описание данной актеру Зверевым. Молодой оперативник понял, что перед ним Юрий Семин. Юрий Юрьевич тоже прошел к автобусу, но сел в него не сразу, а что-то стал спрашивать у Сутягина. Тот ответил. Семин вздрогнул, как-то нелепо скукожился и сел в автобус рядом с Зотовым. Игорюк усмехнулся, вспомнив, что Семин играет в фильме «Бесстрашного сотника Платона», возлюбленного Дарьи. Представить Семина в данном образе Игорьку было довольно сложно так как вид у мужчины был совсем не героический. Вслед за Семиным из общежития вышли и заняли места в автобусе Анечка Дроздова и ее извечный спутник Митя Уточкин. Эти двое, как обычно, выглядели беспечными и, судя по всему, снова о чем-то спорили. Вслед за молодыми людьми свое место в автобусе занял Дорохов, который, проходя между Новиковым и Сутягином, отпустил какую-то шутку, от которой первый рассмеялся, а второй только нахмурился и сухо кивнул. Вслед за Тороховым в автобус села молодая высокая женщина в легком цветастом платье. Она тоже заняла место у окна. По пути она улыбнулась работникам прокуратуры, причем сделала это так, что даже суровый Бульдог Новиков одобрительно кивнул и выдавил из себя улыбку. Эта темноволосая красавица, наверняка Таисия Рождественская, загадочная и прекрасная фаворитка убиенного Качинского, проводив женщину взглядом. Игорек томно вздохнул. Вслед за Рождественской в автобус сели пышнотелая красотка, облаченная в ярко-красное платье с широкополой шляпой кентукки-дерби на голове и зрелая шатенка в роговых очках и в скромном ситцевом платье. «Малиновская и Фирсова», определил для себя Игорек и насторожился, потому что дальнейшая погрузка свидетелей застопорилась. Спустя примерно 20 минут Из общежития стали выходить оперативники и занимать свои места в автобусе. Последним из числа киношников вышел высокий синеглазый блондин, в котором Игорек опознал Шахова. Вслед за Шаховым вышел участковый и направился к Сутягину. Он стал что-то говорить, виноват, разводя руками. Игорек пересчитал по пальцам и сделал вывод, что недостает достает лишь Черноусова. Куда же он мог запропаститься? Сутягин выслушал милиционера и сел в автобус. Вслед за ним место в салоне занял Новиков. Спустя минуту ЗИС тронулся. Участковый проводил автобус взглядом и пешком направился к главному выходу. Когда автобус удалился, Игорек подошел к шифонеру и увидел в зеркале свои испорченные брюки. Он тут же инстинктивно прижал заплатку рукой и тихо чертыхнулся. Посмотрел на часы. Интересно, когда все вернутся? «Если я сейчас в общежитии один, то и наблюдать не за кем», решил Игорек и тут же вспомнил про Черноусова, который так и не сел в автобус. «А черт с ним с этим Черноусовым», — решил Игорек. «Никуда он не денется, если я ненадолго отлучусь». Он подсчитал свою наличность, спустился вниз и направился в сторону улицы Базарной где располагалась ближайшая барахолка на которой сладков торговали старым тряпьем и продуктами спустя ровно час игорек вернулся в общежитие держа под мышкой поношенные сатиновые штаны купленные убойкой мордастой бабы в цветастом платке и с огромной бородавкой на носу поначалу женщина заломила запредельную цену но потом все же уступила. а после того как они сторговались долго рассказывал про своего покойного мужа который приставился месяц тому назад и которому, по всей видимости, когда-то принадлежали купленные Игорьком брюки. Когда Игорюк подошел к своей комнате, он вздрогнул. Дверь была не заперта, а из помещения доносились какие-то звуки. Игорюк резко распахнул дверь и обомлел. Возле самого окна, скрестив руки на груди и жуя спичку, стоял майор Зверев, как всегда элегантно одетый, наглаженный, выбритый, И вовсе не удрученный, глядя на своего нежданного гостя, Комарик снова машинально прикрыл рукой заплатку на штанине. «Ты что же это, не рад меня видеть?» Зверев усмехнулся и уселся в старенькое кресло у шифоньера. «Очень рад, только как вы вошли?» «Ты так спешил сменить свои заштопанные штаны, что даже забыл запереть дверь». Игорек покраснел и опустил голову. «Купил вот». Хотел сменить, а тут вы...» «Так меня я расхотел». «При вас?» Зверев беззвучно рассмеялся. «Я могу отвернуться, если ты такой стеснительный». Игорек хотел сказать, что он вовсе не стесняется, но промолчал, дождался, когда Зверев отвернется и быстро переоделся. «Я ничего не понимаю. Почему вы здесь? Вас же отстранили?» Игорек поморщился. «Ну, вообще-то да». На лице Зверева дрогнул мускул, губы сжались, но спустя мгновение снова промелькнула лукавая и вовсе не беззлобная улыбка. Кишка у них тонка, отстранить меня от дела, которое я собираюсь завершить. Голова закружилась, по телу пробежал холодок. «Откуда вы узнали, что я хотел штаны сменить, э -э, то есть э -э, поменять?» Зверев поморщился. «Потому что за тобой следили». «Кто?» Люди Ткаченко. Что, вы знакомы с Ткаченко? Погодите, это что же получается? Вы и есть тот самый Связной, о котором он говорил? Связной? Зверев хмыкнул. Ну, пусть будет Связной. Простите, но я ничего не понимаю. Вот и хорошо. Насколько я знаю, Ткаченко приказал тебе вести наблюдение, так? Так. А ты вместо этого отправился на рынок? Игорек потупился. «Так за кем наблюдать, если всех наших подозреваемых увезли? Их сейчас, наверное, допрашивают». «Кого допрашивают, а кого и нет». А «Вы имеете в виду Черноусова, который куда-то запропастился?» «Его. Вот только он не запропастился, а ищет по всей округе свою пропажу». «Кисец с дорогим табаком, на котором вышита сова». «Точно». Зверев достал из внутреннего кармана пиджака кисет «Вот он, этот кисет Теперь вместо наблюдения ты должен будешь действовать. Черноусов не знает, что мы с Зотовым нашли кисет возле тела Головина. Я строго-настрого наказал Зотову не болтать об этом». «Тем не менее, он все-таки проболтался». «Что?» «Я случайно подслушал разговор Зотова и Дорохова. Зотов рассказал Дорухову, что вы нашли кесет». М «Да». Зверев встал и посмотрел на часы. Потом вручил Игорьку кисет «Ты остаешься здесь и дожидаешься Черноусова. А я должен подумать о том, чтобы наших опрашиваемых продержали в прокуратуре как можно дольше». «Зачем? Чтобы Дорохов, Зотов или кто-нибудь еще думали, что кисет нашли именно мы». Игорек оживился. «Понятно. А что с кесетом?» «Ты должен отдать ему кисет «А что я ему скажу?» Скажи, что нашел кисет в кустах возле сарая. С этими словами Зверев поспешно вышел из комнаты. Время тянулось медленно. Игорек стоял, прильнув к окну, и то и дело вытирал вспотевший лоб. Он мял руками врученный ему Зверевым кисет но ничего необычного в нем не находил. Судя по запаху, в кесете и в самом деле находился табак, и, возможно, что-то еще – что он невольно пытался нащупать пальцами. Когда солнце уже стало клониться к горизонту, Игорек увидел приближающуюся со стороны главных ворот фигуру. Он тут же схватил кисет и купленную накануне газету, сбежал по лестнице вниз, выскочил из подъезда и уселся на лавочку. Кесет он положил по правую руку от себя и сделал вид, что читает. Когда Черноусов поравнялся с лавкой, делая вид, что не замечает сидящего на ней Игорька, Стажер окликнул его. «Здравствуйте, Илья Матвеевич. Я из милиции, мне нужно с вами поговорить». Черноусов стал как вкопанный. «Из милиции? Поговорить? О чем?» «Может, присядете?» Игорек похлопал по лавке так, что его рука оказалась в непосредственной близости с лежавшим там же кисетом Черноусов нахмурился. «Сегодня такая жара, я, кажется...» Слегка перегрелся, я лучше пойду к себе. Может быть, приму душ. — Да присядьте же вы, наконец! Игорек повысил голос и снова хлопнул по лавке рукой. Только сейчас Черноусов увидел кисет и невольно протянул к нему руку. — Садитесь же! — приказал Игорек. Черноусов отдернул руку и отступил. — Вы что, хотите меня арестовать? Комарик делано рассмеялся. «А есть за что?» Он вдруг заметил, что руки собеседника дрожат. «Полагаю, что нет». Игорюк изобразил дружескую улыбку и невольно сцепил пальцы в замок, опасаясь, что его руки тоже могут задрожать от волнения. «Тогда чего же вы так испугались?» Черноусов, видимо, совладав с собой, указал на кисет «Откуда это у вас?» «Что?» «Я спрашиваю, откуда здесь мой кисет «Так он ваш?» «Мой. Это мой кисет и в нем мой табак». «Ну, если так...» Игорек сунул кисет в руку актера, тот схватил его и буквально побежал к двери. Игорек вошел следом за ним и уселся у открытого окна. Автобус с киношниками приехал спустя полчаса. Комарик оживился. Вернувшись из допроса, стали заходить в подъезд. Судя по лицам, большинство актеров были недовольны. Малиновская жаловалась на головную боль, Дорохов нелестно отозвался о Сутягине, Митя и Анечка снова о чем-то спорили. Когда все вошли в здание, Игорек подошел к двери и слегка приоткрыл ее. Убедившись, что все разошлись по своим комнатам, он вернулся к окну. Спустя пару минут Снова хлопнула подъездная дверь, и Горек увидел Черноусова. Тот быстрым шагом шел в сторону главных ворот. Не задумываясь, Игорек бросился к выходу. Судорожно вспоминая занятия по организации наблюдения и ведению слежки за подозреваемыми, которым их обучали в школе милиции, Игорек заранее высматривал возможные укрытия для себя и преследуемого. Черноусов шел быстро. Временами Игорьку даже приходилось бежать за ним трусцой. Когда они оказались на набережной, Черноусов сбавил ход и впервые обернулся. К счастью, Игорек в этот момент успел нырнуть в кусты. После этого Черноусов ускорил шаг, Игорек двинулся следом. Вскоре Черноусов остановился у телефонной будки. Тут он снова огляделся по сторонам, но Игорек опять успел скрыться за зарослями сирени. Он тяжело дышал и кусал губы. О том, чтобы подслушать разговор, не было и речи. Между ними было никак не меньше сотни шагов, а подойти ближе следопыт не решился. Черноусов проговорил по телефону не больше минуты. Вышел из будки и продолжил свой путь в сторону Кремля. Теперь Черноусов не спешил. Оглядывался чаще, хотя на этот раз он выглядел более уверенным. Подойдя к мосту, он облюбовал лавочку, сел и выкурил трубку. Потом встал, миновал мост, прошелся вдоль аллеи и направился в сторону Кремля. Игорек все это время наблюдал за актером. Когда Илья Матвеевич двинулся к Кремлю, Игорек сделал несколько глубоких вдохов, вышел из своего укрытия и продолжил преследование.